Глава шестая. Долги. Лес менялся Деревья становились реже, почва под ногами хлюпала от влаги, воздух тяжелел от запаха гнили и стоячей воды. Мы с теней уходили от сужающейся зоны, которая медленно, но неумолимо пожирала территорию храма. Пес принюхивался каждые несколько метров, все три головы поворачивались в разные стороны. Я давно научился доверять его инстинктам. Если тем беспокоился, значит, рядом была либо добыча, либо опасность. Нюху в сабыл, что надо. По пути мы наткнулись на следы недавнего боя. Обгоревшие деревья, кратеры в земле, разбросанные куски тварей, которые я даже опознать не мог. Кто-то здесь славно повеселился. Я остановился, принюхался особенно тщательно и резко свернул влево. Небольшую пещеру в скале. Я последовал за ним, держа руку на рукояти клятва преступника» у входа в пещеру лежало тело молодой парень лет двадцати с луком в руках стрелы разбросаны вокруг мертв судя по пустым глазам о застывшем гримасе боли я присмотрелся множественные раны следы магических ожогов умирал долго и неприятно внутри пещеры кто то двигался я услышал приглушенный стон и шорох ткани войдя внутрь я с удивлением для себя увидел ббрину синкров Девушка сидела у стены, перевязывая глубокую рану на боку. Золотистые волосы растрепаны, кровь пропитала ее легкую боевую форму. Лицо бледное, губы поджаты от боли. Рядом валялись какие-то медикаменты, которые она явно пыталась применить. Увидев меня, Брина вздрогнула и попыталась схватить лук, но рука не слушалась. Я поднял руки, показывая, что не враждебен. «Спокойно, это я!» Она прищурилась, разглядывая меня в полумраке пещеры. «Дарьон?» «Он самый. Выглядишь мне лучшим образом». «Спасибо, очень тактично». Она поморщилась, снова прижимая ткань к ране. «А ты здесь за очками?» «Нет, просто гуляю. Тень учуял кого-то раненого». Пес подошел к ней, обнюхал, потом плюхнулся рядом. Видимо, решил, что угрозы нет. Я достал из сумки базовый медицинский набор. Селина настояла, чтобы я прихватил хоть что-то из особняка. Заботливая, надо признать. «Что случилось?» — спросил я, присаживаясь рядом и разворачивая бинты. Брина молчала несколько секунд, явно раздумывая, стоит ли рассказывать. Потом выдохнула и сдалась. Наткнулась на группу из пяти апостолов. Они охотились целенаправленно на более слабых участников, сбивали их в группу, как волки-олени. оленей напарник», — она кивнула в сторону входа, — приняла на себе основной удар. «Дал мне время подготовить удар, но я не успела его спасти». Благородно с его стороны. «Нет!» В ее голосе позвучала горечь. «Он мог выжить, если бы бежал со мной, но нет, решил сыграть в героя!» И начал обрабатывать рану антисептиком. Брина зашипела от боли, но не отстранилась. «Героизм — это когда у тебя есть силы изменить ситуацию», — заметил я. «А самопожертвование, когда сил нет, но ты все равно пытаешься. Разница небольшая, но важная. Философствуешь?» «Просто делюсь опытом. Видел достаточно обоих случаев». Рана была глубокой, но не смертельной. Повезло, что никакие жизненно важные органы не задеты. Я наложил повязку, зафиксировал ее. «Спасибо», — тихо сказала Брина. «Не знала, что ты так хорошо умеешь оказывать первую помощь. Долгая война учит многому, в том числе латать дыры в товарищах, пока они не сдохли от потери крови». Она вытащила монету, проверил рейтинг и протянула мне. «Посмотри, пока ты спасал дамочек в беде, остальные активно убивали друг друга». Я взглянул на список. Мои теперь на сорок пятой позиции. Скинули на пятнадцать мест вниз. Хорошо. Чем дальше от верхушки, тем меньше внимания. Мой выход будет позже. Первое место занимала некто Серафель, с ошеломляющими ста двадцатью тысячами очков. Второе за Кайзерашем, девяносто восемь тысяч. Третий — Юлиан Морос, с восемью десятью тремя тысячами. Не удивлен позиции Юлиана. Я чувствовал его силу еще при первой встрече в столице, Глава клана Моррес был одним из сильнейших апостолов, это очевидно. Казалось бы, простой целитель. Ну да, ну да. «Рейтик меняется каждые десять минут», — пояснила Брина. «Апостолы сражаются по всему храму без остановки. Слышал о других участников, о массовых побоищах у центральной арены и в горах на юге». Она замолчала, потом взглянула на меня с каким-то особым выражением. «Дарион, мне нужно кое-что тебе сказать». Тон То был серьезный. Я отложил медикаменты и посмотрел на нее. «Слушаю». Брина глубоко вздохнула, словно собираясь с духом. «Я... предала тебя». Молчание затянулось. Тень поднял одну из голов, посмотрел на девушку, потом на меня. «Продолжай», — сказал я спокойно. «После того, как ты помог мне с братом, ко мне пришел человек. Предложил сделку. Я расскажу ему все, что знаю о тебе, твои силы твоих связях, а он взамен излечит Брэнда над безумия Вернет ему разум». Она опустила взгляд и уже более быстро продолжила. «Я согласилась, рассказала все о том, как ты появился в столице, о твоей невероятной силе, о связи с основательницами клана синкров о том, как ты закрыл портал демонов и о том, что я нашла в архивах». Брина подняла взгляд, в ее глазах стояли слезы. «Но меня обманули. Он не вылечил Брэндона, просто забрал его. Не знаю, зачем и куда, а я... я продала тебе за пустое обещание». Я слушал молча. Не перебивал, не осуждал, просто слушал. — Прости, — прошептала она. — Я понимаю, если ты меня возненавидишь, если хочешь убить меня прямо здесь. Я бы поняла. Тот человек наверняка был твоим врагом. Я встал, отряхнул колени от пыли. Я не злюсь. Она моргнула, не понимая. — Что? — сказал, не злюсь. Ты бы пыталась спасти брата. Любой на твоем месте сделал бы то же самое. Я понимаю. Даже несмотря на все его деяния. «Но я предала тебя!» «И что с того?» Я пожал плечами. «Тот, кто хотел узнать обо мне, теперь знает. Так и пусть знает, пусть готовится. Мне только лучше, когда противник готов. Интереснее драться». «Да, и ты думаешь, ты единственное, что ли, знаешь про меня эти вещи? Я вообще не собирался ничего скрывать от других. Так что ваша сделка была изначально так себе». Брина смотрела на меня с таким удивлением, словно я только что заявил, что умею летать. «Ты... ты... ты действительно не злишься?» «Нет. Хотя, признаю ситуация с Брэндоном — это проблема. Но это не твоя вина. Тебя использовали. А того, кто использовал, я найду. И разберусь». Я протянул руку, помогая встать. «Нам нужно двигаться. Зона продолжает сужаться. Если не хочешь превратиться в кучу праха, лучше идти со мной». Она взяла мою руку, встала, пошатываясь. Я придержал ее за плечо. «Ингаляторы, ускоряющей регенерацию, уже работали пару часов, и она снова будет боевой единицей». «Впереди видела древний храм у края болот», — сказала Брина. «Возможно, там можно укрыться и отдохнуть». «Храм у болота. Звучит как место, где обычно водятся неприятности. У тебя есть вариант получше?» «Нет. Идем к твоему храму». Мы выдвинулись из пещеры. Брина шла медленно, придерживая бок». Тень трусил рядом, периодически оглядываясь на лес позади нас. По пути встретили небольшую стаю монстров. Какие-то химеры, не похожие ни на что из мною увиденного. Что-то на четырех ногах, отдаленно напоминающий бобра с чешуей. Шесть штук, все с голодными глазами и слюной, капающей из пастей. Я использовал базовую стойку первого клинка. Первая тварь прыгнула на меня с рычанием. Я пропустил ее мимо, сделал шаг в сторону и разрубил пополам обратным ударом. Вторая попыталась зайти сбоку, получила клятво преступникам прямо в борту. Третья и четвертая одновременно, пытаясь взять числом. Я развернулся, используя стиль изгиба реки, перенаправил их инерцию друг на друга. Они столкнулись, я добил обеих одним ударом. Пятая попыталась сбежать, увидев судьбу товарищей. Тень не дал. Пес прыгнул, схватил тварь за загривок средней головой, тряхнул. Хруст позвоночника... Прострелил воздух, а монстр обмяк. Шестая просто села на задние лапы и жалобно заскулила. — Серьезно? — я посмотрел на нее. — Только что пыталась сожрать, а теперь просит в пощады. Тварь скулила жалобнее. Тей подошел к ней, обнюхал, потом презрительно фыркнул и отошел. Явно не впечатлен. — Ладно, проваливай! — махнул я рукой. Шестая химера рванула в лес так быстро, что только пыль за ней осталась. Брина смотрела на меня с каким-то странным выражением. Ты только что пощадил монстра. Она сдалась. Зачем убивать того, кто сдался? Это монстра, у него нет разума. У нее хватило разума понять, что я сильнее. Этого достаточно. Мы продолжили путь. Лес постепенно переходил в болотистую местность. Деревья становились корявыми, почва хлюпала под ногами. В воздухе висел запах гнили и стоячей воды. Бриная тень прикрывали фланги, но основную работу по расчистке пути делал я — Несколько стай мелких тварей, пара одиночных крупных монстров, ничего серьезного. Через два часа ходьбы впереди показался очередной храм. Массивное сооружение из белого камня, наполовину затопленное болотной водой. Колонны покрыты мхом, крыша частично обрушена, но основная структура цела. У входа никого не было видно. Я достал сферу, проверил карту. Несколько точек внутри храма светились. «Оставайтесь здесь», — сказал я Бринь тени Я проверю внутри. «Один?» — Бринна нахмурилась. «Но это опасно!» Я пожал плечами и вошел в храм один. Внутри было темно, влажно и пахло плесенью. Пол покрыт слоем грязной воды, которая хлюпала под сапогами. Стены списаны древними рунами, которые я не мог прочесть. Свет проникал сквозь трещины в крыше едва отражаясь от воды. Я сделал несколько шагов вглубь, всматриваясь в темноту. Звуки битвы доносились откуда-то изнутри. И я двинулся на звук. Зара лежала на полу, связанной с серебряными нитями умбруса. Каждая попытка пошевелиться заставляла нити врезаться в кожу глубже. Кровь из раны на плече запеклась, но боль все еще пульсировала. Корона пирокласта лежала рядом на каменном постаменте. Зеро пока не решил, что с ней делать. Артефакт был мощным, но его сила была слишком специфичной для огненной магии. Наемник проверял рейтинг через монету. Дарион Торн на сорок пятой позиции, далеко от первых мест. Он усмехнулся под маской. «Торн избегает боев, прячется, не набирает очки. Чего он выжидает?» — пробормотал он себе под нос. «Какая же у него цель?» Зара дернулась, пытаясь высвободиться. «Он тебя убьет!» — прохрипела она сквозь тиснутые зубы. «О, значит, ты все еще можешь говорить!» — Зара повернулся к ней. Думал, не плотнее затянул. «Дарь, он разорвет тебя на куски!» «Забавно, защищаешь своего мужчину даже в таком положении. Трогательно, правда, но мне интересно другое. Придет ли он за тобой? Или забудет, так как однажды забыл своего ученика?» Зара хотела что-то ответить, но воздух в вдруг дрогнул. Зеро мгновенно развернулся, и клинок мелькнул в руке. Из тени у дальней стены выходила фигура. Зеро на напрягся, готовя встретить Дариона Торна. Но появился не он, а Хлоэ Монклер. Из сине-черной волосы развивались, несмотря на отсутствие ветра. Фиолетовые глаза горели холодным светом. В руках два кинжала с фиолетовым свечением. Аура вокруг нее давила на воздух с почти физической силой. Зеро на секунду застыл, потом расслабился и рассмеялся. Хлоя Монклер, <свят> апостол Немезиде, как мило, пришла спасать подругу. — Дарион расстроится, если Зара помрет, — холодно ответила Хлоя. — Поэтому я ее вытащу. — Какого черта ты здесь? — закричала Зара. — Он слишком силен. Уходи, пока можешь. Хлоя не сдвинулась с места. Просто стояла, держа кинжалы в обратном хвате и ждала. Зеро был доволен. Сразу две рыбки можно убить перед Дарионом, показать ему, что случается с теми, кто ему дорог. Он сделал шаг вперед, активируя протокол Глич. Его фигура размыл и стала полупрозрачной. Одновременно вокруг него формировались серебряные нити, сила Люция Аудитора. И земля под ногами начала вздыматься, сила Гидеона Грола. Хлоя не двигалась с места. Зеро атаковал первым. Он мгновенно преодолел расстояние между ними. Клинок был нацелен прямо в горло Хлои. Но девушка уклонилась с минимальным движением, ее тело изогнулось, как у танцовщицы, пропуская удар в миллиметре от кожи. Контратака пришла мгновенно. Фиолетовый кинжал чертил дугу целистопястья зеро. Наемник блокировал своим клинком, но почувствовал странную вибрацию при контратаке. Они обменялись в серии ударов. Хлоя уклонялась. Блокировала, контратаковала. Ее движения плавные, точные, смертоносные. Каждый удар ее кинжалов оставлял фиолетовый след в воздухе. Энергия немезидой пульсировала вокруг нее. Зеро сделал прыжок назад, создавая дистанцию. Он формировал вокруг себя барьеры серебряных нитей, затем активировал силу Яна Зориана. «Первый закон», — произнес он голосом, в котором звучали божественные отголоски. «Закон замедления». Все в радиусе ста метров от меня двигается вдвое медленнее. Воздух исказился. Белые руны появились в пространстве, формируя сложную сеть. Хлоя почувствовала, как ее движения замедлились. Не физически, ее тело было в порядке. Но сама реальность вокруг изменилась, ограничивая скорость. Зеро атаковал, пользуясь преимуществом. Его скорость осталась прежней, а Хлоя двигалась медленнее. Клинок пронзил воздух, целясь ей в сердце. Но девушка улыбнулась. Холодно, хищно. «Закон?» — она засмеялась. «Ты думаешь, что и жалкие законы работают на меня?» Фиолетовая энергия взорвалась вокруг нее. Не просто аура, а сила самой Немезиды. Богиня справедливости, которая стояла выше законов смертных и богов. Белые руны треснули, начали рассыпаться. Закон замедления разрушился под натиском божественной силы возмездия. Хлоя двигалась с прежней скоростью. Ее кинжалы стали размытыми пятнами. Каждый удар сопровождался взрывом фиолетового света. «Немезида не признает законов», — прорычала она такое. «Она сама закон!» Зеро едва блокировал ее атаки. Сила была невероятной. Каждый удар отдавался в руках. Он попытался создать новый закон, но Хлоя разрушила его раньше, чем тот сформировался. «Печать связывания!» — крикнул Зеро. Серебряные нити хлынули со всех сторон, пытаясь опутать Хлою. Но она разрезала их кинжалами, и там, где лезвие касались нити, те просто испарялись. Зеро понял, что законы аксиомы не работают на апостола Немезиды. Нужна другая тактика. Он активировал иллюзии Силоса. Вокруг него появились дюжины копий, каждая абсолютно идентична ему самому. Они атаковали Хлою со всех сторон одновременно. Девушка закрыла глаза. Фиолетовая аура вспыхнула ярче, из нее начали появляться лепестки ликориса. Тысячи лепестков, каждый острый как бритва, каждый пропитанный божественной энергией. Лепестки закружились вокруг нее, создавая защитный вихрь. Все иллюзии Зеро, попавшие в этот вихрь, рассеялись. Истинный наемник был выявлен и атакован десятками лепестков одновременно. Зеро использовал протокол Глич на максимум, его фигура Мерцела становясь почти невидимой. Он уклонялся от лепестков, но некоторые все равно проходили, оставляя порезы на костюме и кожа. Кровь. Первая в этом бою. Хлоя не замедлялась. Она теснила его, не давая передышки. Кинжалы танцевали в ее руках. Лепестки летали вокруг, создавая непроходимую сеть атак. Зеро попытался использовать силу земли. Каменные шипы вырвались из пола, целясь в Хлою. Но она просто прыгнула, оттолкнувшись от воздуха и продолжила атаку сверху. «Танец черной лилии!» — воскликнула она. Лепестки ликурица собрались вокруг нее в сложный узор. Они горели фиолетовым пламенем, создавая подобие огненного цветка. Хлоя двигалась в центр этого вихря, и ее движения стали похожи на танец. Смертельный, завораживающий, полный хищной красоты. Лепестки устремились на волнами. Он пытался блокировать, уклоняться, создавать барьеры из нитей. «Бесполезно» летовое пламя прожигало все защиты. Лепестки множились с каждой секундой. Зеро начал отступать, понимая, что проигрывает. Хлоя была быстрее, чем он ожидал. Сила Немезида делала ее почти неуязвимой для его техник. Но он еще не использовал свой главный козырь. Зеро остановился, закрыл глаза. Воздух вокруг него начал искажаться. Не так, как от протокола глич или иллюзий, по-другому. Реальность резколась, разрываясь под натиском чужеродной энергии. Из его тела хлынула тьма, древняя первичная энергия, которая существовала до света, до жизни, до самих богов. Сила энигмы. Хлоя остановилась, ее глаза расширились. Знания сами появились в ее разуме. «Это... это сила бога поглощения». «Правильно» рычал за рук голосом, в котором звучали отголоски энигмы. «И твоя Немезида — ничто перед ней!» Черная энергия хлынула вперед, поглощая лепестки ликориса. Просто растворяла их, как кислота лепестки роз. Хлоя попыталась создать больше, но они исчезали, едва появившись. «Ах ты!» — закричала она. Зеро атаковал. Скорость была невероятная, черная энергия окутывала его клинок. Удар пришелся Хлое в плечо, пронзив защиту из божественной энергии. Девушка закричала от боли, кровь хлынула из раны. Она отступила, прижимая руку к ране. Зеро не дал ей времени. Он продолжал атаковать, используя полную силу и нигмы. Каждый удар был смертоносным, каждое движение — точным. Хлоя защищалась отчаянно, но она проигрывала. Раны множились на ее теле. Кровь окрашивала ее одежду. Дыхание становилось тяжелым. Но она не сдавалась. В ее глазах горел огонь, огонь возмездия, который не гас даже перед лицом смерти. «Немезида!» — прокричала она. «Даруй мне силу!» Фиолетовая энергия взорвалась вокруг нее с удвоенной силой. Это было уже не просто благословение. Это была полная форма апостола, когда Бог вливает всю свою мощь в смертного. Хлоя изменилась. Ее кожа покрылась фиолетовыми узорами. Глаза засветились холодным светом звезд. За спиной материализовались призрачные весы, символ Немезиды. «Суд возмездия!» — прорычала она голосом, в котором звучала сама богиня. Весы качнулись. На одной чаше появилось изображение Зеро, все его преступления, все убийства. На другой — пустота. Ничего, что могло бы уравновесить его вину. Весы накренились. Весы накренились и из них хлынула энергия правосудия. Зеро попытался блокировать силы Энигмы, но это была ошибка. Энергия Немезида не поглощалась, она судила, и суд ее был неумолим. Удар обрушился на наемника силой приговора. Он был отброшен на десять метров назад, врезался в стену храма. Камни треснули от удара. Зеро поднялся, кровь текла изо рта. Черная энергия пульсировала вокруг него, пытаясь залечить раны, Но энергия Немезиды мешала, жгла изнутри. Хлоя двинулась к нему, весы за спиной все еще светились. Она была в состоянии абсолютного возмездия. Ее кинжалы горели фиолетовым пламенем, лепестки ликориса кружились вокруг нее ураганом. зиро понял, что проигрывает. В честном бою он не победит апостола Немезиды в полной форме. Но кто сказал, что он собирается драться честно? Он активировал последнюю способность, которую скопировал у Дариона — Изгиб реки. Перенаправление силы противника. Когда Хлоя атаковала, Зеронни блокировал. Он просто изменил траекторию ее удара, направив его мимо себя. И в момент, когда она была открыта, нанес свой удар. Клинок вошел ей в бок, пронзив между ребер. Черная энергия хлынула в рану, отравляя, разрушая изнутри. Хлоя замерла, глядя на клинок в своем боку. Полная форма апостола начала рассеиваться, весы за спиной потускнели, исчезли. «Как?» — прохрипела она. «Я же говорил!» — усмехнулся Зеро, выдергивая клинок. «Все вы мои жертвы!» Хлоя упала на колени, кровь хлынула из раны. Она попыталась подняться, но сил не было. Зеро подошел к ней, схватил за волос и поднял голову. «Ты хорошо дралась, даже заставила меня попотеть, но игра окончена». Он швырнул ее к Заре. Хлоя упала рядом со связанной девушкой, оставляя за собой кровавый след, а серебряные нити туже сковали ее. «Две птички в одной клетке», — довольно произнес Зеро. «Теперь осталось дождаться третий, самый важный». Зара и Хлоя лежали рядом, обе раненые, обе беспомощные. «Вы обе будете приманкой», — объяснил он. «Торн придет, я знаю, что придет». Хлоя злостно выматерилась, используя слова, которые редко услышишь от аристократки. Зеро усмехнулся. «Какая бойкая! Мне нравится. Жаль, убивай такую интересную девушку». В этот момент в его голове раздался голос энигмы. «Нашел парочку союзников среди апостолов, минуя их богов. Они не против получить больше силы, так что у тебя будут лишние руки». «Союзники?» — нахмурился Зеро. «Да, они придут скоро». И используй их, как хочешь. Понял. Вскоре в храм вышли два человека. Первый был высоким, почти три метра ростом. Кожа покрыта чешуей, глаза горели красным. В руке массивный двуручный меч, покрытый рунами. Кай Зараш, судя по ауре один из сильнейших участников храма. И явно не человек, какой-то драконоподобный. Второй был полной противоположностью. Невысокий, худощавый с белоснежными волосами и ледяными голубыми глазами. В руках тонкая рапира, излучающая холод. Элиас Фростхарт, апостол бога зимы. Оба смотрели на Зеро с интересом и легким презрением. «Значит, ты тот, кто обещал нам силу?» — рычал Кайзараш голосом, похожим на рокот камнепада. «Не я, мой покровитель», — спокойно ответил Зеро. «Но да, силу получите» после того, как выполните свою часть сделки. «А именно!» Элиас облизнул губы, его дыхание превращалось в пар на холодном воздухе. «Помочь мне устранить несколько целей. Дарион Торн и его союзники. Конкретно вам двоим достанутся не он, а те, кто с ним придут. С ним вечно ошиваются вот такие, как эти». Он кивнул в сторону девушек. Кайзараш усмехнулся, обнажая ряды острых зубов. «Не плевать на твои планы» главная сила, которую ты обещал. Если обманешь, я сожру тебя первым. — Я не обманываю, — холодно ответил Зеро. — Но запомни, Торн мой. Если кто-то из вас попытается его тронуть, я лично вас прикончу. Ясно? Оба апостола переглянулись, потом усмехнулись. — Ясно, — кивнул Элиас. — Нам не нужен твой Торн. Нам нужна сила, что обещал твой бог. Зеро развернулся к связанным девушкам. — Отлично когда ждем? Скоро начнется самое интересное. Хлоя смотрела на троих апостолов, стоящих перед ней, и понимала, что они попали в ловушку. В серьезную смертельную ловушку. Зара рядом лежала молча, понимая то же самое. Азеро просто стоял, глядя на вход в храм, и ждал. Ждал, когда придет Дарион Торн.